«Это же свое! А как же заготовки? А как же на зиму запастись? Хорошо, хоть корову и свиней завести не просит. Не уверен, что попроси она, я бы смог отказать. Умеет она из мужа веревки вить. Наверное, это у всех женщин на подсознательном уровне заложено». Ну и ладно, все сделано, и скоро ей на сессию, а мне на болото. Члены экспедиции начали прибывать в Каменогорск точно по расписанию. За пару дней до основной группы появился Ковальчук.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 «Кирилл Владимирович, добрый день! Рад, очень рад вас снова видеть!» Ковальчук с энтузиазмом. «Взаимно!» Я поздоровался с геологом. Павлович с момента моего появления в кабинете не произнес ни слова. «И вам здравствуйте, Павел Павлович!» «Здорово!» Буркнул начальник охотхозяйства. «В общем так, сегодня ночью прибывает основная группа».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 Сразу видно, не один путь соли съели, мотаясь по просторам нашей необъятной родины. Одежка хорошо так поношенная, но удобная. Одеты кто во что гораздо, Кто в растянутые трико и кеды, кто в сапогах и энцефалитках. Мелькают тельняшки, свитера и олимпийки. Головные уборы тоже пестрят разнообразием. Кепки, петушки, тюбетейки и береты. У Жоры-Мажора пробковый шлем.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 Потому что не перебивай, Боря, там нет мест для посадки вертолета. Зимой, по нашей просьбе, сотрудники Быковской партии на своем вертолете произвели облет местности.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 «У нас геологическая экспедиция, а они тут со своими зайцами и кабанами», начал выговаривать вниз умным видом аспирант по имени Максим, под неодобрительным взглядом Жора и других геологов. «Каждый опытный геолог знает, с местным населением нужно стараться поддерживать дружественные отношения. Это очень важно».